Инга. Лука всегда уделял особое внимание хореографии. Уже в первые неделе нашего общения я узнала, как много часов он проводит в танцевальном зале. Видя, как он старается отточить до совершенства каждое движение тела, я уже догадывалась, что из него выйдет отличный постановщик не только показательных номеров, но и полноценных соревновательных программ. Теперь... Вживую, наблюдая за его работой с девушками из нашей группы, я даже жалею, что отказалась принять его помощь. У меня никогда не получится создать что-то хотя бы отдаленно похожее на его труды. Настолько детально продуманных образов у Эмилии и Виолетты еще не было. «Когда мы увидим твои идеи», — интересуется внезапно подъехавшая ко мне Марина. «Скоро», — вру я в очередной раз. «А музыка?» говорила, что уже выбрала композиции для обеих программ. Да, но у меня появились сомнения на их счет, хочу быть уверена на все сто процентов. И давно ты стала такой перфекционисткой? С тех пор, как меня покусала Эмилия, отшучиваюсь я, зная, что это поднимет ей настроение. Мы обе наблюдаем за ее безукоризненным скольжением и за тем, как Лука учит ее делать правильный взмах рукой чтобы попасть в ритм подобранной музыки. «Думаете, из нее получится хороший черный лебедь? С недоверием интересуюсь я у тренера». «Конечно. А ты не думала поставить себе программу белого лебедя? Вы сейчас серьезно?» «Мне нравится, как вы конкурируете между собой. Это способствует вашему развитию как спортсменов». После того, как Эмилия стала чемпионкой мира, Мне пришлось признаться самой себе в ее превосходстве над всеми нами, в особенности надо мной. Я подумаю над вашим предложением, тренер. Конечно, это откровенное лукавство. После всего, что произошло за последний год, последнее, чего мне хочется, продолжать попытки обыграть фигуристку, равной которой просто нет. «Лука спрашивала о тебе», — неожиданно говорит Марина. «Кажется, он огорчен тем, что ты не хочешь катать номера, которые он для тебя придумал». «Он целых два сезона ставил себе программы. Его хореограф как-то это пережил, и он сможет». Осознав, как грубо это прозвучало, я отвожу взгляд, боясь, что она разглядит в нем жгучую обиду. «Я объяснила ему твою позицию, но мы хотим, чтобы ты знала о наличии уже готовых постановок» которые он подготовил специально для тебя. И ты имеешь на них полное право. Если у тебя что-то не получится, просто подойди к кому-то из нас, и мы тут же все решим. Хорошо? Почему бы просто не отдать эти программы другим? Кто бы знал, как трудно мне скрывать дрожь в голосе, когда идет речь о Луке. Он сказал, что никто другой не сможет откатать их так, как ты. По иронии судьбы, Именно в этот момент наши с ним взгляды пересекаются, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не налететь на него с кулаками. Продолжай разминку. Через пятнадцать минут начнем отрабатывать прыжки. Тренер быстро сжимает мою ладонь и тут же отъезжает к другим своим ученицам. Я намеренно не отвожу взгляд и даже не моргаю, желая, чтобы Лука сдался первым. «Хочу, чтобы он знал, что ни его присутствие, ни его слова, ни придуманные им программы не изменят моего к нему отношения. Я продолжу презирать его и буду делать это так долго, как только смогу. Чего мне не удается предвидеть, так это того, что он решит со мной заговорить. Каким-то чудесным образом нам удавалось избегать общения на протяжении целой недели». Мне даже начало казаться, что вполне реально игнорировать друг друга, находясь на одном катке. Но нет, это не наш случай. «Просто хочу поздороваться!» Спешит он объясниться, как только оказывается рядом. «Ты же не против?» «Не против поздороваться или того, что ты теперь работаешь на катке, где я тренируюсь с трех лет?» Заметив его округлившиеся глаза, я решаю продолжить. Ответ отрицательный на оба вопроса. Меня устроит, если мы продолжим делать вид, что нас ничего не связывает. Как-то это по-детски. Тебе так не кажется? А тебе не кажется, что как-то по-детски выдумывать липовую причину для расставания? Я ничего. Видимо, осознав, что его голос звучит слишком громко, он переходит на шепот. Я ничего не выдумывал. Да ну. Не помню, чтобы ты собирался завершать карьеру. Инга, я всегда был с тобой честен. Прыжки сыпались один за другим. Я стал срывать элементарные вращения и спотыкаться на дорожках шагов. Я не сдавался до тех пор, пока у меня не обострилась давняя травма спины, из-за которой мне пришлось пропустить чемпионат страны. Мне очень хотелось продолжать соревноваться, но у меня не получилось восстановить необходимую форму. Нам с тренером пришлось признать, что я перестал быть конкурентноспособным и больше не могу собрать себя воедино. Что-то надломилось внутри меня. Возможно, так и бывает в конце карьеры. Ко мне до сих пор не пришло осознание, что все закончилось. Но одно я знаю точно. Мне нравится эта работа. И твоя неприязнь не заставит меня от нее отказаться. «Неприязнь?» Я же вижу, как ты на меня смотришь, как обиженный ребенок, у которого отняли игрушку. «Ребенок? Я и сам не рад обстоятельствам, в которых мы оказались. Но мне хватит воспитания и ума сохранять самообладание. Рассчитываю и на твое благоразумие, Инга. Не надо портить жизнь ни себе, ни мне». Убедившись, что его слова дошли до адресата, Он кивает и молча уезжает к уже заждавшейся его Эмилии. Перед тем, как сбежать с катка, я встречаюсь взглядом с появившейся за бортиком Дианой. Она с тревогой наблюдает за моей тщетной попыткой скрыть от нее наполнившиеся слезами глаза. «Инга!» Зовет она меня, когда я прохожу мимо нее. «Подожди!» «Мне нужно в раздевалку!» Отвечаю я сомневаясь, что она разберет мою невнятную речь. Вот оно, мое личное слишком. Граница, перейдя которую, я уже не могу сдерживать рвущуюся наружу горечь от всех накопившихся за эти годы поражений. И, к сожалению, речь идет не только о соревнованиях.